151. Матерь огни йоги Есть действия абсолютно положительные, например, труд земледельца или каждая попытка или усилия владеть физическим телом и подчинить его воле. Конечно, не имеют в виду истязания плоти и прочие изуверства, но нормальные и здоровые истребление из раба своего тела превратится в его хозяина и владыку. Не забудем при этом, что хатха-йога тоже недалека от крайностей. потому и хатха-йогу не имею в виду, когда говорю о владении телом. Следует тонко разбираться в этих явлениях, ибо в случае хатха-йоги она овладевает сознанием, но не наоборот, овладевает и останавливает рост духа. Тонка границу между ненужными достижениями хатха-йогов и властью архата над телом своим, которая осуществляется одновременно с овладением и другими оболочками.